Глава шестьдесят Домой Ульяна попала немного позже обычного, но оказалось, что у подъезда ее ждал Влад с большим пакетом из супермаркета. Он вежливо извинился, что не успел ее забрать, опоздал буквально на несколько минут из-за поездки за город. «Да не волнуйтесь вы так», — успокоила Ульяна, «я вас и не ждала». Кирилл Александрович будет недоволен. Как он его боится. Хорошая школа у тирана. С какой-то горечью отметила она. Не скажу я вашему шефу. А продукты заберите себе. Я не беженка, чтобы меня откармливать. И вот еще что. Мне кажется, я имею право решать, с кем и куда мне ехать. Или не ехать. Так что прекратите это, Влад. А с вашим шефом я сама поговорю. Влад хмуро вздохнул. Или вы насильно меня будете в машину усаживать? С иронией поинтересовалась Ульяна. «Я занесу, если не возражаете», — ровно ответил тот, игнорируя ее тон. «Если я возражу, вы же не послушаете», — усмехнулась Ульяна. Влад лишь строго выпрямился и подошел к двери подъезда. Ульяна приложила таблетку к домофону, мужчина открыл дверь и придержал, пока она не вошла. Затем прошел следом к лифту. «Когда возвращается ваш шеф?» В конце недели. На этаж они ехали молча, а при выходе из лифта Ульяна устала и по-доброму спросила «Выпейте со мной чаю». «А мне чаю ты так и не предложила, сестренка». Ехидно щурясь у квартиры Исаевой стоял Юрий. Ульяна больше от неожиданности и неприятия, чем от испуга попятилась назад и уткнулась плечом в грудь Влада. Невозмутимо глядя на Малышева, Влад аккуратно обошел Исаеву и встал на шаг впереди нее. Привет, водила! узнал его Юрий и, обо всем догадавшись, снова обратился к сестре. Значит, вот какой у тебя хахаль. Но пока нет одного, ты поди с его водителем трешься. Ульяна давно перестала обращать внимание на пьяный треп брата, но от того, что сейчас он был трезв и неизвестным образом пробрался к ее квартире, слышать это было мерзко особенно при чужом человеке. Однако теперь она была рада обстоятельствам, которые привели Влада к ее дому. «Интересно, а Геннадий смог бы меня защитить, если бы я разрешила ему себя проводить?» Пролетело в ее мыслях. «Что нужно?» Стараясь выглядеть спокойно, спросила она. «Мы при этом холопе будем разговаривать?» усмехнулся Юрий и пренебрежительно прищурился на водителя. Влад Лишь плотно сжал губы и отставил пакет с продуктами к противоположной стене. — Я вообще не собираюсь с тобой разговаривать, — напряженно ответила Ульяна. — Уходи, пока я не вызвала полицию. — Ой, цаца какая! — насмешливо поморщился тот и самоуверенно выпятил грудь. — Заложный вызов, штрафчик нехилый. Какие у тебя аргументы? — Аргументы есть у меня, — бесстрастно проговорил Влад. Муравей мужчину пристальным взглядом и отвел полы куртки. Даже Ульяне стало любопытно, почему у Юрия дернулись брови. И она выглянула из-за плеча Влада. Под мышкой водителя висела кабура с внушительным пистолетом. Ульяна даже похолодела и попятилась. Но удивление Юрия было мимолетным. Он усмехнулся и, высоко вскинув голову, с вызовом произнес. «Ну, допустим, разрешение у него есть». «А что вы мне предъявите? Что я пришел к двоюродной сестре в гости, а она не хочет меня видеть, и поэтому водитель ее хахаля меня подстрелил?» Ульяне нечего было ответить. Да и Влад не собирался стрелять. Она понимала только одно. Если не поговорить с братом сейчас, то он явится в другой день, когда рядом не будет такого защитника. «На чай, как ты понимаешь, я тебя никогда больше не приглашу, но выслушаю все, что ты хочешь сказать здесь». «У тебя есть пять минут». Юрий презрительно сморщился и, сунув руки в карманы пуховика, сделал шаг к сестре. Но водитель Барховского, не уступая ему в росте и весе, преградил дорогу. «У вас пять минут. Соблюдайте дистанцию». Юрий помнил, как тот угрожал ему у машины Барховского. «Хм, ты что ли правда связалась с Барховским?» — хмыкнул Юрий. «А ты знаешь, что он использует всех?» А потом выбрасывает в мусор, как потрепанный ботинок. Он тебя попользует всласть и выбросит. Ульяна сглотнула кислую слюну не от того, как мерзко все это звучало, а потому, что Юрий смотрел на нее масляным взглядом, сам мечтая оказаться на месте Барховского. Она напряженно прищурилась и отвела взгляд. Если это все, что ты собирался мне сказать, то я тебя услышала. Нет, не все! Гаркнул тот, что Ульяна вздрогнула. «Ты мне роднее всех других. Неужели ты этого не поняла за столько лет? Только родные могут любить друг друга преданно, а ты, как последняя шалава, раздвигаешь ноги перед теми, кто тебя недостоин». «Ну все, хватит!» — выкрикнула Ульяна, не в состоянии больше слушать такие гадости. «Убирайся, или я тебя зарою, и уж поверь, Барховский будет первым, кто мне поможет». Юрий оскалился, зашипел что-то нечленораздельное, брызгая слюной, и, резко оттолкнув водителя, ринулся к сестре. Ульяна не успела среагировать, как брат схватил ее за воротник пальто и дернул на себя, но Влад одним ловким движением заломил руку Малышеву, что тот взвыл от боли и выругался матом. Ульяна только испуганно вскрикнула, поскользнулась и села у стены. «Ты одна, дура!» «Мы все одни на этом свете, а такому мерзавцу ты не нужна. Он всех подомнет под себя и добьется чего угодно», — рычал на весь коридор Юрий. «Да ты же не из его круга. Ну посмотри на себя, где ты и где он». «Пошел вон!» — чуть не плача бессильно выдохнула Ульяна. Влад схватил Малышева за шиворот и втолкнул в лифт. Тот съежился в углу и, облизывая прокушенные до крови губы, только злобно пыхтел. «Вы как? Встать сможете?» – спросил Влад, боком входя в лифт. Ульяна судорожно закивала, утерла мокрые щеки и поднялась. «Идите домой и ничего не бойтесь», – велел тот, и двери лифта закрылись. Ульяна быстро вошла в квартиру и закрыла дверь. Прислонившись к тумбе в прихожей, она посмотрела на свое жалкое отражение в зеркале и умыла лицо руками. Через несколько минут звонок телефона из кармана напугал ее. Она вынула телефон, звонил неизвестный абонент. Ульяна подумала не отвечать, но все же взяла трубку. «Ульяна Олеговна», — заговорил Влад, — «мне кажется, вам сейчас не нужно оставаться одной. Изабелла Кирилловна дома, она будет рада вашей компании, я могу вас отвезти». Ульяна облегченно выдохнула и сползла на пол. «Он не вернется, Влад?» «Он только с виду такой крутой, а когда есть кто-то сильнее, он прячется в кусты», — уверенно ответил тот. «Но сегодня вам все же лучше поехать со мной». «Я не знаю». «Я не настаиваю, но подожду вас в машине 15 минут. Если надумаете, спускайтесь. В подъезде чисто». Ульяна благодарно кивнула и зажмурилась. На самом деле она больше не была уверена в своей безопасности. Юрий изменился, выглядел более уверенно и не скрывал своих намерений уже в трезвом виде. Как все часто и стремительно менялось в ее жизни. Ульяна не успевала уложить в голове одно решение, как ситуация переворачивалась с ног на голову и меняла отношение ко всему тому, что казалось таким правильным. Жить независимо не портить нервы из-за чьих-то прихоти. Здорово. Но в действительности она была совершенно одна, беззащитна и никому не нужна. И все же это было слабым оправданием для того, чтобы согласиться на предложение Барховского. Он же не предлагал ей переехать к нему, а о помощи она может попросить и чисто по-человечески. И почему-то была уверена, что он не откажет. Однако сегодня, Сейчас она решила не отказываться от предложения Влада и поехать с ним. Жутко не хотелось оставаться одной, а жаловаться Маше больше не собиралась. Тем более, что Барховского не будет дома, и в компании Беллы можно отвлечься, расслабиться и подумать, что делать, если брат вернется. Ульяна переоделась, взяла пару вещей на завтра и пакет с продуктами, который остался у лифта, и спустилась к Владу. Когда они подъехали к дому Барховского, Ульяна тихо сказала. «Влад, я могу вас попросить, не рассказывайте о случившемся своему шефу». «Это личное и очень неприятное, как вы могли заметить». Влад молча вышел из машины, открыл ей дверь и ответил. «Завтра утром не вызывайте такси, я за вами заеду». «Спасибо». «А как пахнут его простыни». «Какого они цвета?» Грустно улыбалась Ульяна, вдыхая запах дома Барховского и разглядывая тени на стенах от окна гостевой, в которой она ночевала в прошлый раз. Она лежала в двух комнатах от его спальни, а могла бы лежать и в его постели, прижиматься к его обнаженному телу, чувствовать его, если бы выбрала это. Белла уже спала. Вечер с ней прошел так легко и мирно, что Ульяна до сих пор чувствовала тепло в груди. Девушка с искренней радостью встретила ее, они вместе пекли кексы. Столько было разговоров обо всем на свете, шуток и смеха, будто они были знакомы давно. Была охотно раскрывалась ей, как лучшие подруги, словно и не было разницы между ними. Так комфортно и спокойно Ульяна давно себя не ощущала. Хотелось, чтобы так же было и с Барховским. Но это была скорее тоскливая фантазия влюбленной женщины, чем надежда на нечто реальное. К двум ночи глаза начали слепаться, мысли путаться, и Ульяну потянуло в сон.